об обычаях при приеме послов и обхождении с ними. Отправляющийся в Москву посол, приближаясь к ее границам, посылает в ближайший город Вестника сообщить начальнику этого города, что вот он, посол такого-то владыки, собирается вступить в пределы государя. Вслед за тем начальник тщательно исследует не только то, каким государем отправлен посол, но и какое у него самого положение и достоинство и точно так же, сколько лиц его сопровождает. Разузнав это, он посылает для приема и сопровождения посла какое-нибудь лицо со сосвитую, причем сообразуется как с достоинством государя, отправившего посла, так и с положением самого посла. Между тем он тотчас дает также знать великому князю, откуда и от какого государя является посол. Отправленное лицо также посылает с пути вперед кого-нибудь из своей свиты чтобы дать знать послу, что приближается большой человек для приема его в определенном месте, обозначая место. Они потому прибегают к титулу большого человека, что это определение «большой» прилагается ко всем более важным особам, ибо они не называют никого ни храбрым, рыцарем, ни благородным, ни бароном, ни высокородным, ни именитым, и не украшают их другими какими-либо титулами в таком роде. Но при встрече это посланное лицо не двигается с места, так что, например, в зимнее время велит даже размести или растоптать снег там, где он остановился, чтобы посол мог проехать туда, а сам меж тем не двигается с наезженной или большой дороги. Кроме того, при встрече у них обычно соблюдается и следующее. Они отправляют вестника к послу внушить ему, чтобы он слез с лошади или с повозки. И если же кто-нибудь станет отговариваться или усталостью, или недомоганием, то они отвечают, что «не произносить, не слушать» слов государя нельзя, иначе как «стоя». Мало того, посланное лицо тщательно остерегается, чтобы не слезать первому с лошади или с повозки, дабы не оказаться через это обстоятельство умаляющим достоинство своего государя. Поэтому, как скоро лицо это заметит, что посол слезает с лошади, то тогда только сходит и само. В первое мое посольство я сообщил встретившему меня перед Москвою, что я устал от дороги и предложил ему исполнить то, что надлежало на лошадях. Но он, приведя предшествующие основания никоим образом не считал возможным согласиться на это. Толмачи и другие лица уже слезли, советуя мне также слезать. Я отвечал им, что как только слезет московит, так слезу и я. Видя, что они так высоко ценят это обстоятельство, я также не захотел и сам выдавать своего государя и умолять его значение. Но так как он отказывался слезть первым, и вследствие этого высокомерия дела затянулось на некоторое время, то, желая положить этому конец, я вынул ногу из опоры стремени, как бы желая слезть. Заметив это, посланный мне навстречу тотчас слез с лошади. Я же немедленно сошел с лошади, Так что он был недоволен мною за этот обман. Засим, приближаясь с открытой головой, он говорит. «Великого государя Василия, Божией милостью царя и государя всей Руси, и великого князя и прочее, вычитывая главнейшее княжество, наместника и воевода такой-то области и прочее, велел тебе указать. Узнав, что ты посол такого-то государя...» Едешь к великому государю нашему, он послал нас тебе навстречу, чтобы мы проводили тебя к нему, повторяя титул государя и наместника. Кроме того, нам поручено спросить тебя, поздоровы ли ты ехал, ибо таково там обычное приветствие, поздоровы ли ты ехал. Затем посланный протягивает послу правую руку и снова не оказывает первые почтения, если видит, что посол не обнажает головы. После этого, вероятно, движимый долгом учтивости, он первым обращается к послу лично от себя, спрашивая его, поздорову ли тот ехал. Напоследок он дает знак рукой, указывая, что, мол, садись и поезжай. Когда они в конце концов сядут на лошадей или на повозке, то он останавливается на месте вместе со своими и не уступает дороге послу, но следует издалека сзади за ним, тщательно наблюдаю, чтобы никто не отставал или не слишком приближался. Во время дальнейшего путешествия посла он тотчас узнает прежде всего имя посла и отдельных служителей его, равно как имена их родителей, из какой кто области родом, какой кто знает язык и какой кто занимает положение. Служит ли он у какого-нибудь государя, не родственник ли он или свойственник посла? и был ли он и прежде в их области. Обо всем этом в отдельности они тотчас доносят письмами великому князю. Затем, когда посол отъедет немного вперед, ему попадается человек, сообщающий, что наместник поручил ему заботиться о всем необходимом для посла. так выехав из литовского городка Дубровны, лежащего на Днепре, и сделав в тот день 8 миль, мы достигли границ Московии и переночевали под открытым небом. Мы наслали мост через небольшую речку, переполненную водой, рассчитывая выехать отсюда после полуночи и добраться до Смоленска. Ибо от въезда в княжество в Московию или от его рубежа город Смоленска стоит только на 12 немецких миль. Рано утром, когда мы проехали почти одну немецкую милю, мы встречаем почетный прием Проехав затем едва с полмили оттуда, мы терпеливо переночевали на назначенном нам месте под открытым небом. На следующий день, когда мы опять подвинулись на две мили, нам назначено было место для ночлега, где наш провожатый устроил нам обильное и великолепное угощение. На следующий день, это было вербное воскресенье, хотя мы и наказали нашим служителям нигде не останавливаться, а направляться с поклажей прямо в Смоленск, Все же, проехав едва две немецкие мили, мы нашли их задержанными на месте, назначенном для ночлега. Так как московиты видели, что мы направляемся далее, то стали умолять нас, чтобы мы, по крайней мере, там отобедали, и их надо было послушаться. Ибо в этот день наш провожатый пригласил возвращавшихся от цесаря из Испании и ехавших вместе с нами послов своего государя, князя Ивана Посечения Ярославского, и секретаря дьяка Семена Трофимова. Зная причину, почему нас так долго задерживали на этих пустынях, именно они послали из Смоленска к великому князю с уведомлением о нашем приезде и ждали ответа, можно ли нас впустить в крепость или нет. Я хотел испытать их мысли и отправляюсь в путь в направлении к Смоленску. Когда другие приставы заметили это, они немедленно бегут, к провожатому и извещают его о нашем выезде. Вслед затем они вернулись и начинают просить нас, присоединяя к просьбам даже и угрозы, чтобы мы остались. Но пока они бегали то туда, то сюда, мы почти прибыли к третьему месту нашего ночлега, и мой пристав сказал мне, «Сигизмун, что ты делаешь? Зачем ты подвигаешься вперед в чужих владениях по своему усмотрению и вопреки распоряжению государя?» Я отвечал ему, «Я не привык жить в лесах наподобие зверей, но под крышей и среди людей. Послы вашего государя приезжали через царство моего государя по своему усмотрению, и их провожали через большие и малые города и селения. Это же самое да будет позволено и мне, ибо на то нет поручения вашего государя, да я и не вижу причины необходимости такого промедления». После этого они сказали, что свернут немного в сторону, ссылаясь на то, что уже надвигается ночь, и, кроме того, отнюдь неприличествует поздно въезжать в крепость. Но мы, оспаривая выставленные ими доводы, направились прямо к Смоленску, где нас приняли вдали от крепости и в таких тесных хижинах, что мы не могли ввести лошадей, не выломав предварительно дверей. На следующий день мы снова переправились через Борисфен и ночевали у реки почти напротив крепости. Наконец, наместник принимает нас через своих людей и в знак уважения присылает почти пять сортов напитков, именно мальвазию и греческое вино, остальное были различные меда, точно так же хлеб и некоторые кушанье. Мы оставались в Смоленске десять дней, ожидая ответа великого князя. Затем от великого князя приехали два дворянина, чтобы иметь о нас попечение и проводить нас в Москву. Нарядившись в соответствующее платье, они вошли в жилище каждого из нас обоих, причем отнюдь не обнажали головы, полагая, что мы должны сделать это первые, но мы оставили это без внимания. Впоследствии, когда той и другой стороне надлежало изложить и выслушать поручение государя, то при произнесении имени государя мы оказали этот почет. Как нас задерживали в разных местах, и мы прибыли в Смоленск позже обыкновенного, так и здесь нас задержали долей, чем следовало бы. А чтобы мы не обижались очень сильно на слишком долгое промедление, и чтобы показать, что и они до известной степени не относятся пренебрежительно к нашему желанию ехать, они неоднократно являлись к нам со словами «Завтра рано утром мы выйдем». Сообразно с этим мы ранним утром приготовляли лошадей и, снарядившись сами, ждали их целый день. Наконец вечером они являются с известной степенью торжественности и отвечают, что в этот день они никак не могли справиться. Впрочем, при этом они снова обещают пуститься в путь завтра ранним утром, но и на этот раз они отложили отъезд, ибо мы выехали только на третий день спустя, около полудня, и весь тот день постились. И на следующий день они назначили путь длиннее того, чем куда могли добраться наши повозки. Тем временем зимние снега стаяли, и все реки изобиловали множеством воды. Далее и ручейки, не сдерживаемые никакими берегами, катили огромное количество воды, так что через них нельзя было переправляться безопасно и без великих трудностей, ибо мосты, сделанные за час, за два или за три раньше, уплывали от разлива вод. Поэтому цесарский посол, граф Леонард фон Нугарула, чуть было не утонул на второй день после выезда из Смоленска. Именно когда я стоял на мосту, вот-вот готовым уплыть, и заботился о переправе по клаже лошадь под графом упала и оставила его на берегу, которого не было видно. Два пристава, находившиеся тогда очень близко к графу, не шевельнули даже и ногой для того, чтобы подать ему помощь, так что если бы другие не прибежали издалека и не подали ему помощи, он непременно должен был бы погибнуть. В тот день мы добрались до одного моста, через который граф и его приближенные переправились с величайшей опасностью. Зная, что повозки не последуют за нами, я остался по всю сторону моста и вошел в дом одного поселянина. Видя, что пристав слишком нерадиво заботится о нашем пропитании, так как, по его словам, он отправил съестные припасы вперед, я сам стал добывать у хозяйки пищи, которую она охотно давала мне, и за надлежащую цену. Как только пристав узнал про это, он тотчас запретил женщине продавать мне что бы то ни было. Заметив это, я позвал его гонца и поручил ему передать приставу, чтобы тот или сам заблаговременно заботился о пропитании или предоставлял мне возможность покупать его. Если же он не станет этого делать, то я собираюсь размажить ему голову. Я знаю, — прибавил я ваш обычай, — вы набираете много по повелению государя и притом на наше имя, а нам этого, однако, не даете. Сверх того, вы не позволяете нам жить на свои средства. Я пригрозил сказать об этом государю. Этими словами я убавил ему спеси, так что впоследствии он не только остерегался меня, но даже до известной степени стал благоговеть предо мною. Затем мы прибыли к слиянию рек Вопи и Борисфена, и там, на Борисфене, нагрузили на суда нашу поклажу, которую повезли вверх по реке Доможайска, а мы, переправившись через Борисфен, ночевали в одном монастыре. На следующий день наши лошади принуждены были не безопасности переплыть на расстоянии немецкой полумили, три разлившиеся реки и еще очень много ручейков. Мы объехали эти реки по Борисфену, причем нас вез на рыбачьих лодках один монах. И, наконец, 26 апреля достигли Москвы. Когда мы находились в расстоянии полумили от неё К нам навстречу выехал, спешая и обливаясь потом, тот старый секретарь, который был послом в Испаниях, с извещением, что его государь посылает нам навстречу больших людей, при этом он назвал их по имени, дабы они ожидали и приняли нас. К этому он прибавил, что при встрече с ними нам подобается лезть коней и стоя выслушать слова государя. Затем, подав друг другу руки, Мы стали разговаривать. Когда я, между прочим, спросил его о причине столь обильного пота, он тотчас ответил мне громким голосом. «Сигизмунд, у нашего государя иной обычай службы, чем у твоего». Когда мы подвигались таким образом вперед, то увидели лиц, стоящих длинным рядом, словно какое-нибудь войско. Тотчас при нашем приближении они слезли с лошадей, что сделали, в свою очередь, и мы сами. При самой встрече один из них повел речь, начав ее так. Великий государь Василий, Божию милостью царь и государь всея Руси и прочее, вычитывая весь титул, узнал, что прибыли вы, послы брата его Карла, избранного римского императора и наивысшего короля и брата его Фердинанда, послал нас, советников своих, и припоручил нам спросить у вас, как здоров брат его Карл, римский император и наивысший король. После этого подобным же образом спросил он о Фердинанде. Второй сказал графу, «Граф Леонард, великий государь, перечисляя весь титул, припоручил мне выехать тебе навстречу, проводить тебя до самой гостиницы и заботиться о всем для тебя необходимом». Третий сказал то же самое. Когда это было сказано и выслушано с той и другой стороны с открытой головою, первый снова сказал, великий государь Вычитывая титул, повелел спросить у тебя, граф Леонард, «Поздорову ли ты ехал?» То же самое было сказано и мне. Согласно их обычаю, мы отвечали им, «Да пошлет Бог здоровья великому государю! По благости же Божией и милости великого князя мы ехали по здорову То же лицо снова сказало следующее, «Великий князь и прочие, всякий раз повторяя титул, «послал тебе Леонард и наход со седлом», а также и другого коня из своей конюшни. Это же самое было сказано и мне. Когда мы воздали за это благодарность, они подают нам руки, и тот и другой спрашивают по порядку того и другого из нас, по здоровлю мы ехали. Наконец они сказали, что нам подобает почтить их государя и сесть на подаренных коней, что мы и сделали. Переправившись через реку Москву и отправив вперед всех других, Мы следуем за ними. На берегу находится монастырь. Отсюда, по равнине посреди куч народа, сбегавшихся со всех сторон, проводили нас в город и затем даже в самые назначенные нам жилища, расположенные напротив одно от другого. Эти дома не имели никаких других жильцов, ни утвари, но каждый пристав объявлял своему послу, что он вместе с тем приставами, которые прибыли с нами из Смоленска, имеют от государя распоряжение заботиться о всем для нас необходимом. Они представили также к нам писаря, говоря, что он назначен для того, чтобы ежедневно доставлять нам пищу и другое необходимое. Наконец, они советуют нам, чтобы, если мы в чем-либо будем нуждаться, то им на то указывали. После этого они каждый почти день навещали нас, всегда осведомляясь о наших нехватках. Способ содержания послов у них назначен различный, один для германцев, другой для литовцев и третий для других стран. Я хочу сказать, что назначенные пристава имеют определенное и притом предписанные предписанное свыше количество, в каком выдавать хлеб, напитки, мясо, овес, сено и все остальные предметы по числу отдельных лиц. Они знают, сколько должны они выдавать на каждый день поленья в дров для кухни и для топки бани, сколько соли, перцу, масла, луку и других самых ничтожных предметов. Тот же самый порядок соблюдает пристава, провожающие послов в Москву и из Москвы. Но хотя они обычно доставляли достаточно и даже с избытком как пищи, так и питья, Однако почти все, чего мы просили сверх того, они давали в обмен на прежде данное. Они всегда приносили напитки пяти родов, три рода меду и два рода пива. Иногда я посылал на рынок купить некоторые предметы на свои деньги, преимущественно же живую рыбу. Они оскорблялись на это, говоря, что через это их государю причиняется великая обида. Я указывал также приставу, что хочу позаботиться о кроватях, для дворян, которых было со мною пятеро. Но он тотчас стал отвечать, что у них нет обычая доставлять кому-либо кровати. Я ответил ему, что я не прошу, я хочу купить, и потому сообщаю ему, чтобы он не гневался потом, как раньше. Вернувшись на следующий день, он сказал мне, «Я докладывал советникам моего государя, о чем мы вчера говорили». Они припоручили мне сказать тебе, чтобы ты не тратил денег на кровати, ибо они обещают содержать вас точно так же, как вы содержали наших людей в ваших странах.